Жена сама догадалась, что моя беседа с Анной Фрицевной будет долгой и, наверное, для меня даже необходимой, ибо на столе появился чай. Но Анна Фрицевна вдруг стала озабоченно посматривать на часы. — Спасибо, но мне засиживаться у вас нельзя. Сегодня же ночным самолетом я должна вернуться в Берлин, а потому извините, если сразу перейду к делу, ради которого явилась. Она потянулась к сумочке. на которую я давно уже посматривал с крайним любопытством, словно из нее, как когда-то из муфты, вдруг явится нечто такое, что сразу разрешит все мои сомнения. Первая мысль была слишком наивна. Мне казалось, Анна фрицевна подарит фотографию героя, о котором известно лишь то, что он имел профиль Наполеона. Я даже сказал... Если бы вы знали как трудно писать о человеке никогда не ведя его лица я представляю его себе, но я не вижу его анна фрицевна поглядела на меня почти с испугом его лица вы никогда и не увидите я привезла вам совсем другое такое что вряд ли доставит вам удовольствие да в этот вечер всё смешалось Этот сплав неразделим и то, что истинный, казалось, это что вымыслом моим. Но ну, помимо этих стихов из югославской тетради Николая Тихонова следовало помнить и другое. 1944 год стал годом наших побед. Но в этом году положение Но Аю маршала Тито сделалось трагическим. Партизаны отступали, их армия, рассеченная на части, всюду сражалась в окружении врагов. Но Аю выдерживала последний, седьмой натиск гитлеровцев, которые откатывались из Греции. Партизаны отбивались от озверелых банд, усташей, На едва приметный свет партизанских костров летели по ночам самолеты, наши и американские, взлетавшие с итальянских аэродромов. Образовался воздушный мост, пронизанный струями огня, зениток и острыми, почти режущими глаза лучами прожекторов противника. Страшно вспоминать то время, когда в диких балканских ущельях гневно звучал славянский гимн «Гей, славяне!» И ведь даже умирающие уходя из жизни, шепотом допивали. «Мы стоим опостой ано, као, клисурине!» «Мы стоим неколебимо, как утесы!» Москва слала братьям-славянам военные грузы, медикаменты и одежду. В горах Черногории и Македонии работали наши врачи и офицеры связи. Перегруженные самолеты садились на гибельных пятачках между горных ущелий, заканчивая разбег над обрывами в пропасти. Они торопились вывалить груз и вывести раненых из кольца окружения. Пилотом в их кабинах уже виделись слепящие фары немецких танков. Наши асы взлетали при погашенных фарах, доверяясь лишь своему опыту да вздрагивающим, словно от ужаса, стрелкам приборов. Партизаны встречали русских возгласами «Живео, русский войне ци!» А провожали словами «Живео, цервена армия!» Одна сербская старуха босиком по снегу пришла издалека, чтобы перед смертью повидать русских. Увидев же их, она пала ниц, как перед цветою божницей, и длинными седыми волосами, сама рыдающая, желала обтереть от пыли сапоги наших воинов. Я не выдумываю.